Что же мешает вам покинуть город? При ее словах раздался звон колокольни святого ангела. Вот и ответ, сказал он. Ворота закрыты. Я заперт по меньшей мере до завтра. Ее ответ последовал не сразу. Она перекрестилась и так же, как и другая женщина, склонила голову, бормоча слова молитвы, который призывал колокол. Проспера последовал их примеру, обнажив голову. Когда молитва была окончена, взглядом она отыскала в сумраке его лицо. Дама тихо объяснилась: в доме она не смеет поместить его. Зараза сразит его как клинком. Один из слуг уже умирает от недуга. Оставался павильон, которым незнакомка пользовалась сама и исцелилась. Но даже там воздух может быть отравлен. Тем не менее, если в своем отчаянном положении он решается на риск, она не будет ему препятствовать помещения в его распоряжении. Сеньора, — заверил он ее, — я рискую так же, как любой другой в Генуе. Пусть так, Идемте. Она повела его возле неухоженного газона, затем по окаймленной тисом дорожки, проходящей за упомянутым мраморным бассейном, подвела наконец к ступеням дворца, где ее встретила нистовых лопае крылими стая голубей, облаком закружившихся над головой. О, мои бедные птички, разве могу я бросить вас? Она раскрыла шкатулку и набрала полные руки зерен. Они счастливее вас, ведь вам придется лечь в постель без ужина. Мы можем предложить вам только вина и яиц. Они не причинят вам вреда, если вы разобьёте скорлупу сами. Любая иная пища этого дома превратится в отраву для вас. Она позвала женщину, следовавшую за ними, и послала её вперед зажечь свет. Когда он загорелся, провела его через перестиль в круглое помещение, отделанное цветным мрамором и вымощенное парфиром, Меблированное с изысканной роскошью Востока, что было привычно для аристократических домов Генуи или Венеции, родственной приморской республики. Здесь была тахта, покрытая шелковым ковром персидского шитья, На столе из порфира и бронзы пучок лилий в хрустальной чаще. Рядом лежала старинная вобрас салютня и несколько томов в веленевом переплете. Было также несколько кресел с бархатной обивкой и ярко расписанный сундук. А на малахитовой в 2 фута высотой подставке великолепный бронзовый бюст Тибана Бахуса, увенчанный лазою и плющом. В мягком сиянии двух висящих ламп Что зажгла женщина по имени Бона, он осматривал помещение, говоря себе, что именно такой дворец и представал в его воображении из-за божественности той, которая обитала в нем. Бона была отправлена в дом за немногими продуктами, которыми позволила снабдить его хозяйка: вином и яйцами. И не говорите ни слова Амброзио, — предупредила наша дама прислужницу, Она пригласила Просперу садиться и чувствовать себя свободно. Я ни в чем не нуждаюсь, обретя кров неуступающий святилищу языческого бога вы имеете в виду. Глаза ее остановились на бюсте улыбающегося Бахуса. Я опасаюсь, как бы это пристанище не обернулось для вас спасающегося от беды бедой еще большей. Не давая ему времени для ответа, Она рассказала ему, как бы объясняя свою собственную историю. И он узнал о ее жизни в одиночестве в этом огромном дворце, не считая Боны и еще двух мужчин, о которых она говорила: один старый и дряхлый, другой заразился и похоже умирает. Сама она почувствовала признаки заболевания в самые первые дни, два месяца назад. Она сирота из благородного семейства Моналиди и жила здесь во дворце своего дяди, маркиза Финаро. Некоторое время назад было получено горестное известие, что маркиза свалила болезнь в Падуе, и ее тетя поспешила к нему. Потом он умер, а вдова не осмелилась возвратиться в Геную, где свирепствует мор. Продолжая, она поведала ему, что обязана жизнью Боне, своей няньки, готова скорее умереть, чем бросить ее в беде. Преданная душа не покидала ее во времени долго и помогла долететь его. Сама она не опасалась болезни, потому что перенесла ее, как и старый Амброзио в юности. Беппо, единственный не избежавший слуга, счастливо избегал заразы до последних дней. Вот что довелось ему узнать, пока не вернулась посланная. При виде задыхающейся от спешки Боны, наша дама поднялась. Теперь я оставляю вас Бона предложит вам все, что сможет предложить в подобных обстоятельствах наш дом. А я повидаюсь с вами перед вашим отъездом. Он тоже встал, высокий и гибкий, и на мгновение они оказались лицом к лицу, печально вглядываясь друг в друга. «Все безрадостный час", промолвил он, "я тщетно пытаюсь отыскать слова благодарности". Она покачала головой. "Вы забываете, прозвучал ее ровный голос, что я плачу долг. Покойной ночи, сеньор, и покойного отдохновения. Зашуршала серебряная парча туго облегающего ее платье, и он, последовав за ней до перестиля, проводил глазами удаляющуюся фигуру, пока она не растаяла в темноте. За спиной заговорила Бона. Она принесла бутыль с вином, немного яиц в корзине, бокал хрустальную чашу и вазочку с мёдом. Немного но всё-таки безопасно, услышал он её слова. Ничьи руки, кроме моих, не касались сих сосудов. Всё промыто уксусом. А мёд добрый снадобье от заразы. Посимуешь ты опаски. Яйца разбейте сами. Вам чего-нибудь ещё недостаёт, господин? Со вздохом повернулся он на её голос, а когда встретился с её взглядом, Улыбнулся этому открытому, честному лицу просто той улыбкой, которая помогала ему завоевывать друзей. Он поблагодарил и отпустил ее. Но казалось, не торопился приступать к небогатой трапезе, потому что когда она ушла, вновь вошел в перестель. Глаза немного свыклись с мраком, и окружающее постепенно стало проясняться. Прямые кипарисы в прохладной летней ночи Стальная гладь воды и тусклый блеск мраморного бассейна, а в отдалении мощная громада дворца карета. Он отрешенно вглядывался в ночь, как вдруг одно окно внезапно осветилось, точно отвечая его взору. Не шевелясь, стоял он, пока свет не погас. Затем медленно вошел в павильон и закрыл дверь. Налил немного вина и выпил, найдя его превосходным. Потом снял перевязь, оружие и бросил их на кресло. Но мысль об отдыхе еще не появлялась. В голове бушевал вулкан. Лицо разрумянилось, а глаза блестели, как в лихорадке. Он растворил и шкафчик, стоявший у стены, отыскал перьевую бумагу, придвинул кресло. Вам известен сонет из его сборника Вот его первые строки, которые в грубом переводе звучали бы примерно так: Когда спасая жизнь, я в неизвестность устремился. Прыжок спасен и будто заново родился. Они были написаны той ночью в павильоне сада дворца Карет в Генуе. Он попытался осмыслить, что же произошло с ним в том саду, по-своему объясняя события, повлиявшие на его дальнейшую судьбу. Глава десятая. Воды леты. В ту июльскую ночь в павильоне сада Проспер одорно забылся сном, которому суждено было стать тяжким и долгим. Когда он вышел из забытья, возникло смутное воспоминание о пробуждении более ранним, на заре. Голова его в то утро будто превратилась в болезненный шар, словно налилась свинцом, так что он едва мог оторвать ее от подушки. На груди он тогда обнаружил синевато багровые пятна, безошибочную печать болезни. Потом эти видения сменились другими, более поздними, но новые воспоминания были крайне неопределённы и перепутаны. Когда он очнулся окончательно, лишь в первое мгновение его смущались стены из цветного мрамора, блиставшие в солнечном свете, и грациозный юный Бахус, улыбающийся ему с малахитового постамента, Почти тот же жи полное сознание окружающего. Затем к нему пришло удивительное открытие, что тахта, на которой он лег, почти не раздеваясь, превратилась в обычную постель с чудесными льняными простынями и шелковым покрывалом, а сам он обнажен. Собравшись с силами, он попытался подняться и почувствовал такую страшную слабость, которую никогда еще не ощущал его молодой, здоровый организм. Подавленный, непонимающий взгляд Проспера встретили глаза стоявшего в изголовье маленького человека, лысовый чернобородого, с добрым, как у старого Селена, лицом. "Сохрани меня, Господи", хотел крикнуть Проспер, но со страхом обнаружил, что голос вот так же слаб, как и все части тела. Он напряг его, который час прозвучало чуть ли не карканье: "И кто вы такой?" Ш -ш -ш -ш. Старик подошел ближе. "Благодарение святым, наконец-то душа к вам вернулась. Но лежите, не двигаясь. Он заботливо уложил Проспера обратно на подушки, быстро и умело успокаивая его. Ледяная костлявая ладонь коснулась лба. "Жар пропал. Значит, все будет хорошо. Не унывайте, господин". Проспера уставился на него: "Ну что же со мной?" и снова спросил: «Который час?" Приятное, испещренное глубокими морщинами лицо расплылось в улыбке. "Где-то около полудня. Нынче праздник блаженного святого Лаврентия, 10 августа". Проспера не сразу осознал смысл сказанного. "Вы перепутали год?" возмутил сон. «Ха -ха, "Вы уже начали шутить?" Это хорошо. Хорошо. Значит, днями поправитесь. Но от чего, с вашего позволения? Как от чего? От чумы? От чего же еще? Ну, конечно, от чумы. Две недели лежали вы облитый потом, избавляясь от ее яда. И подчас мы страшились, что вместе с потом от вас отлетит жизнь. Но вы крепкий парень. Да простить мне, ваша светлость, столь вольное обращение. Ежели сумели договориться с месстером смертью. Чума. Он почувствовал, как его начинает поташнивать. И я лежал целых две недели. Две недели. Значит, меня коснулся холод могилы. Он прикрыл глаза и неподвижно затих на постели, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Затем снова обратился к старику: "Но кто же вы? Они зовут меня Амброзио, если это удовлетворит вашу светлость. Я слуга Мадонны". "А, да, Мадонны. Какой Мадонны?" В это время в проеме открытой двери возникла тень. Послышались глубокий вздох, шуршание платья и появилась дама. Он в сознании Амброзио потер костлявой ладони. Ужели я не говорил, что он оживает, и того гляди пробудется? — Верьте старому Амброзиеву, госпожа. За семьдесят лет, благодарение небу, я кое-в каких премудростях преуспел. Глубоко запавшие глаза Проспера вспыхнули неестественным блеском и буквально впились в нее, такую стройную и грациозной Голубая накидка с завязанными на груди длинными кистями придавала ее облику нечто возвышенное и величественное. О, сеньора, я злоупотребляю вашим гостеприимством, попросить крова на ночь и задержаться на две недели. Ш -ш -ш", остановила она его, испугавшись слабости его голоса. Вам надо бы отдыхать. Поговорим, когда вы окрепнете. Окреп он значительно быстрее, нежели можно было предположить. Благодаря заботе и энергичным усилиям Амброзио и Боны к нему возвращалась физическая сила, а единожды в день непременно приходила навестить его Мадонна, принося с собой чудесные свежие цветы. Он затаив дыхание, следил за ее величавой неспешной походкой. Все более воссторгаясь несравненной грацией, открывшейся ему в первое же мгновение знакомства, В восхищении наблюдал он за игрой сияющих бликов на гладко причёсанной каштановой головке, хрупкой белоснежной шее, прелестных руках. Когда же пытался затеять разговор, она отказывала снежной твердостью, которую он также находил замечательной, несмотря на все испытываемые от отказа страдания. "Они наговорятся", обещала она, когда он будет на ногах. Именно нетерпение поскорей стать на ноги заставило его уже на четвертое утро потребовать зеркало. Не терпелось изучить состояние своей внешности. Отражение ужаснуло его. Мало того, что выросли безобразные клочья рыжей бороды, к этому он был несколько подготовлен, пробуя лицо на ощупь. Так то тому же впалы щеки и провалившиеся со глаза довершали малопривлекательное зрелище. Он с рвением взялся за обретение подобающего по его мнению вида, совершенно не принимая во внимание полезные советы Амброзио. В результате, когда в час пополудня наша дама нанесла ему обычный дневной визит, то перед нею предстал господин, весьма напоминающий того, что однажды перелез через стену ее сада выбритый с помощью амброзии, с предусмотрительно надетой шляпой, скрывающей бритую голову, вновь облаченный в черную парчу, бледный, но улыбающийся. Проспер уже с порога поприветствовал ее, склонившись в низком поклоне. И тут же заслужил упреки за то, что до времени покинул свое ложе. Он снес их с видом кающегося грешника, сразу подчинился ее приказаниям, не без удовольствия разрешая ей собственноручно усаживать его в подушке. Вы страдаете как мученик, улыбнулась она. Как мученик, попавший в рай. Стязяту туда лежит через врата смерти, а они оказались закрытыми для вас. Ну не совсем так, через стену. А вообще я, отказываясь переправляться через Стикс, раз отыскал Элизиум на этом берегу. Ваши слова можно расценивать как благодарность нам за то, что не отпустили вас на тот берег. Если я не смог лучше выразить свою признательность, поправьте меня. Она стояла, глядя на него сверху вниз. Слова, что проку в словах. Я подозреваю, что они для вас яркий бисер, которым вы украшаете узоры своих мыслей для собственного удовольствия. О, но я надеюсь, что и для удовольствия окружающих, Мадонна. Он приподнял голову. Я столь многим обязан вам, а все еще не знаю вашего имени. Моего имени друзья зовут меня Жаной. Тогда позвольте мне тоже называть вас Жаной. Ведь я больше нежели друг, почти дитя ваше. Причём дитя дважды, ведь вы дважды дали мне жизнь. Да будет так с сыной, при условии, что вы будете послушны. Что ж, согласены на большее? Ведь это проявление сынов непочтительности. Тогда я довольна, ибо это исключает неподчинение. В тот день она задержалась у него дольше обычного, а на следующий доставила ему истинное наслаждение от обеда вместе с ним в павильоне. Бона и Амброзио прислуживали им. И с этого часа интерлюдия, в которую его ввергла случайность, все больше и больше становилась для него восхитительным сновидением. Летели дни. Он креп все больше, а она все чаще баловала его своим обществом. Так минуло дней семь с того времени, как он впервые поднялся. Дней, когда было забыто все на свете, когда настоящее затмило прошлое и будущее. Он попал в оазис среди неумолимого хода времени, подобно тому, как сад сей был оазисом в сердце прожжённого чумой города. Правда, не без того, чтобы сюда вовсе не просачивались обрывки кое-каких сведений, доставлял их Амброзио. В основном они были связаны с событиями в Генуе. Ходили слухи, что военная политика по отношению к Франции должна измениться. В частности, из уст вуста передавалось из истории, что месьер Андре Адариа, порвав с королем французским, засел в своем замке Леричи, собирая людей для снаряжённых им галер. Италия следила за ним в недоумении, не постигая, что это может предвещать ей. Для Проспера новость послужила поводом для смеха. Я не удивлен». Он поступит на службу к императору, и вернет Гену и покровительство империи, которого сам же лишил ее, когда был на службе у Франции. При этих словах Мадонна с отчаянием подалась вперед. — Мне кажется ли вам, что взглядами вашими движет ненависть? Пусть так. Вы способны обвинить меня после всего, что я поведал о себе? Нет отчего же? Просто возможно, что ваши суждения не объективны. О нет, нисколько. Но вы же отказываетесь рассмотреть иные причины измены господина Андреа. Король Франциск не выполнил обязательств, связанных с Генной. То же говорит Идриа, дабы оправдаться. И в этому верите? Меня во всяком случае ничто не ослепляет. На чем основывается ваше недоверие? Ответил он не сразу. Существует изречение: глаз народа глаз божий. Народ Генуи верит ему. Поверит, когда Дворя выдворит французов и исправит свои ошибки. Можете не сомневаться, именно ради этого он и выдворит их, восстановит свой пошатнувшийся престиж и снова станет самым великим в государстве. Она вздохнула. Сколько горечи в ваших словах! Да за что же мне доверять ему? Разве у меня есть повод? Чего я могу от него ждать? Разве не он предал меня и моего отца? Стал косвенной причиной его гибели. Но это же дело рук Фригоза. Без Андрея Даря Фригоза никто и ничто. Сделать дождь от Авиана. прекрасный дождь, Господь свидетель. Здесь в Гену и чума, а Фригоза Достопочтенное произведение Дыря в панике удрал, забыв о долге, ради спасения собственной шкуры. Сдерживая его, она дотронулась до его рукава. Я понимаю, но колеблясь, помолчала, затем в почти страстном порыве продолжала: "Но вы же хотите месть сделать целью своей жизни. Носить такой камень в сердце, как же облегчить свою душу?" Подобные доводы не должны были его трогать, особенно в отношении столь святого для него предмета. Но взволнованное, пылкое восклицание в устах той, кого он считал воплощением безмятежного спокойствия, смутило его. Он издал глубокий вздох и задумчиво ответил: "Это долг. Долг моей семье, которая в изгнании причина ваших бед в том, что вы были противниками французской партии. Если ее свергнут, вы вернетесь. Разве невозможно примирение? Примирение? Он почувствовал, как кровь приливает к щекам, но овладел собой и покачал головой. Сначала должно быть искупление. Она твердо встретила его взгляд, и он видел, каким строгим стало это привлекательное овальное лицо. Какими печальными были очи под открытым челом. Монтжанна, мои беды не должны беспокоить вас. Я сам в состоянии снести их. Но пытаясь оберечь безмятежность. Он знал, что его слова неправда. В их беседе развеялись грезы, в плену которых он пребывал эти дни. Воскресло в сознании забытое прошлое, принуждая поразмыслить о будущем к нему вернулся разум, и он не имел права продолжать собирать здесь сладкие лепестки лотоса. Долг императорского офицера призывал его в Неаполь к принцу Аранскому. Отступничество Дыря от Франции и вывод его флота неотложно требовали присутствия морских командиров. Еще один долг призывал его к матери во Флоренцию. Ему необходимо нанести ей визит и по крайней мере утешить ее. Обо всем этом он и объявил Мадоне Джане на следующий день, ничуть не скрывая своих чувств. Я точно разрываю на части и тело, и душу. Сейчас, в вечернюю пору, они были одни в павильоне. Как и в первый день их встречи, на ней был ослепительный серебристо-чёрный наряд. Он не сразу услышал ее ответ, но после недолгого молчания она взяла в руки лежащую рядом лютню. И когда струны вздрогнули от прикосновения тонких пальцев, медленно начала петь. Обуреваемый одновременно удивлением, радостью и восхищением, он присел, вслушиваясь в песню, сложенную им тогда, когда кровь его была насыщена раскаянием, песню, на которую его вдохновил ее образ. Плавно угасла последняя строка на губах ее. Пал на коленях милее не чуя образ милее. умолкла лютня красивые слова произнесла она ярким бисером украсили вы созданные вами грезы. он покачал головой лицо сильно побледнело не ярким нет и не бисером жемчугом мадонна ведь жемчуг символ слез наших А строки эти пропитаны слезами самыми искренними, чистыми из когда-либо пролитых кем-то. Когда дошли до вас эти строки? Они были там на листке бумаги в то утро, когда мы нашли вас больным. Стихи были озаглавлены Для моей дамы в серебре. Мне подумалось в что они предназначены мне. Я так и предполагал поступить и что же Она отвернулась. Когда я прочла их, надеялась на это. Вы надеялись? Вы надеялись? Он взглянул на нее восторженно. Лицо его озарило с каким-то внутренним светом. А ее, когда она осознала, сколь во многом призналась, охватило смущение. Щеки порозовели, краска подступила к темным печальным глазам. Джана, нежно вымолвил он. Если это правда, об этом я молю Господа и Пресвятую Деву, к чему слова? Час нашей встречи должен стать священным. Вам нужен я, а мне еще больше нужны вы. Отведя взгляд, отвечала она ему. Я опасалась, что в санете заключена неправда, что спасаясь от смерти, Вы обрели не жизнь, а лишь другую смерть. Когда же вам стало лучше, страх мой только увеличился. Мне казалось, что санец — забава для души, ведь это так привычно поэтам. "Любовь моя", промолвил он. "Я никогда не обладал искусством приукрашивать истину, но попытаюсь. Если мне не неспослан хоть ничтожный дар сочинителя, я спою вам сейчас самое сокровенное" что таится в глубине сердца, любовную песнь жаворонка. "Но вы же уезжаете", воскликнула она. "А как я могу задерживаться? Мне надлежит исполнить долг. До тех пор я не принадлежу себе, но потом вернусь. Вы будете ждать, Джана?" Медленно подняла она глаза, отвечая его пылкому, жадно вопрошающему взору ждать, спросила она. Никогда он не видел очарования более одухотворенного. — Ждать, пока вы будете преследовать мстительные цели? Ждать, пока вы возвратитесь ко мне с обожжёнными кровью руками? И такова ваша молитва? Он похолодел. А ли я возвратиться, если вы предрекаете мне такое будущее? Долгая пауза предваряла ее ответ. Она облокотилась на колено, ладонью упершись в подбородок. Не пошевелившись, заговорила: Вы сказали, что любите меня, Просперро. Я сказал много больше этого. Я не прошу больше. Не нужно. И еще вы сказали, что у меня есть некоторые права на вас. Вы повелели мне считать вас своим ребенком. Раз я дважды дала вам жизнь. Именно так, и потому душа моя отдана вам в полон. Делайте с ней что хотите. Теперь она возвела свой взор. Вы искренне? Это не простые слова. Тогда, просперо, я требую изгнать из вашего сердца месть. Душа отца моего будет являться мне. Усопшим дарован покой. Их не потревожит мирская суета. Души их живы. В глазах каждого орны я буду предметом презрения, отверженным, не исполнившим своего предназначения. Стали бы вы знаться с таким человеком? Я была бы горда этим. Для меня человек такой был бы мужественным. Месть самый злостный из пороков перед лицом Господа. Как же мне знаться с тем, кто преследует ее?» Он отошел от нее, панурив голову. Вы разрываете мне сердце, Джанна. Выполнить вашу просьбу и отказаться от жизни, призванной служить вам?